Глава двадцать первая. «Я чувствую себя глупо, Зигфрид», — осматриваясь, говорю я. «Я могу помочь вам чувствовать себя комфортнее?» «Умри на месте!» Он опять переделал весь кабинет на манер детского сада. Бога ради! Но хуже всего сам Зигфрид. На этот раз он пытается подобраться ко мне, как суррогат матери. Он расположился рядом со мной на кушетке. Большая кукла, ростом с человека. Теплая, мягкая, из чего-то вроде махровой шелковой ткани, из которой шьют дорогие купальные полотенца. Потрогать приятно, но не хочу, чтобы ты обращался со мной, как с ребенком, возмущенно произношу я. Голос мой звучит глухо, потому что я прижимаюсь к этому полотенцу. Спокойнее, Робби. Все в порядке. черту все! Он замолкает, потом напоминает мне. «Вы собирались рассказать мне свой сон?» Ещ, «Простите, Робби, не хочу об этом даже вспоминать. Но все же, быстро добавляю я, отводя рот от полотенца, я мог бы сделать, что ты хочешь. Сон о Сильвии вроде». «Вроде чего, Робби?» «Ну, она не совсем, была на себя похожа. «Скорее, это был кто-то постарше. Я много лет не вспоминал о Сильве. Мы оба были детьми». «Пожалуйста, продолжайте, Робби». Осторожно просит он немного погодя. Я обнимаю его руками, удовлетворенно глядя на стену с изображениями цирковых животных и клоунов. Нисколько не похожая на мою комнату в детстве». Но Зигфрид уже достаточно знает обо мне, и у меня нет причин говорить ему об этом. Сон. Робби. Мне снилось, что мы работаем на шахте. На самом деле это не была пищевая шахта. Физически, я бы сказал, это внутренность пятиместного корабля. Одного из кораблей с врат, понимаешь? «Сильвия в каком-то туннеле, который уходит вдаль». «Туннель уходит вдаль?» «Не толкая меня к примитивному символизму, Зигфрид, я знаю о вагинальных образах и прочей перинатальной сексуальной символике. Когда я говорю «уходит», я просто хочу сказать, что туннель начинается там, где я стою, и продолжается в противоположную сторону от меня». Я замолкаю, а потом выговариваю самое трудное. Туннель постепенно превращается в пещеру, и Сильвия оказывается пойманной. Закончив пересказывать первую часть сна, я сажусь и сам же принимаюсь его комментировать. «Самое необъяснимое в этом сне, — говорю я, — то, что подобное просто невозможно». Туннель сверлится, чтобы поместить в него заряд и подорвать сланец. Главное занятие шахтера — это вычерпывание сланца. Сильвия с этой частью работы не имела ничего общего. Мне кажется неважным, могло это или не могло случиться, Робби. Да, скорее всего, ты прав. Итак, Сильвия оказалась в рухнувшем туннеле. Я видел, как шевелится груда сланца. Это был не настоящий сланец, а какое-то пушистое вещество, больше похожее на обрывки бумаги. У Сильвии была лопата, и она прорывала выход наружу. Мне показалось, что она выберется. Сильвия выкопала большую яму. Я ждал, когда она выберется, но она все не выходила. Зигфрид в своем воплощении плюшевого мишки, теплый и ожидающий, покоится в моих объятиях. Приятное ощущение. На самом же деле его здесь нет. Его вообще нигде нет. Только в Центральном банке информации, где-то в Вашингтоне, где хранится память больших машин. Передо мной лишь его терминал в купальном костюме. Что еще, Робби? Больше ничего. Разве что мои ощущения? У меня такое чувство. В общем, я чувствую, будто бью ногами Клару по голове, чтобы не дать ей выйти. Как будто боюсь, что на меня обрушится остальная часть туннеля. Что значит «чувствую», Боб? Только то, что я сказал, — это не часть сна. Просто я так чувствую. Не знаю. Зигфрид ждет, потом пытается подойти к этому с другой стороны. «Боб...» «Вы знаете, что сейчас сказали не Сильвия, а Клара?» «В самом деле?» — удивляюсь я. «Забавно. Интересно, почему?» Он снова ненадолго замолкает и, не дождавшись продолжения, спрашивает. «И что случилось потом, Боб?» Потом я проснулся. Я поворачиваюсь на спину и долго смотрю в потолок, который выложен плиткой с изображениями блестящих пятиконечных звезд. Вот и все. Спокойно произношу «я» и затем добавляю скучным будничным тоном. «Зигфрид, я думаю, к чему меня все это приведет?» «Не уверен, смогу ли ответить на этот вопрос, Роб». «Если бы ты мог, я бы тебя заставил ответить», — говорю я. «У меня по-прежнему с собой листок бумаги, который мне вручила с. Я. Он дает мне ощущение безопасности». «Я думаю, что это обязательно к чему-нибудь приведет. Я хочу сказать, что есть в вашем мозгу нечто такое, к чему вы не хотите возвращаться. Именно с этими неприятными вещами и связан ваш сон. Сильвий, ради бога, это ведь было много лет назад. Но ведь это не важно. Дильмо. ты мне надоел, Зигфрид». На самом деле бесконечно надоел. Тут я задумываюсь. Слушай, я сержусь, что бы это значило. А как вы думаете, что это значит, Робби? Если бы я знал, я бы тебя не спрашивал. Может, пытаюсь увильнуть от темы? Сержусь, потому что ты подходишь близко к чему-то такому, о чем я и сам не желаю вспоминать. Пожалуйста, Роб, не думайте о процессе. «Просто скажите, что вы чувствуете». «Я чувствую вину», — отвечаю я, не отдавая себе отчетов в том, что говорю. «Вину перед кем?» «Перед... не знаю. Я поднимаю руку, чтобы взглянуть на часы. Очень многое может произойти за двадцать минут, и я перестаю думать о том, от чего хочу избавиться. Я играю сегодня днем и вполне могу дойти до финала». Если сумею сохранить сосредоточенность. Мне сегодня придется уйти раньше, Зигфрид. Вину перед кем, Боб? Не помню. Я глажу шею махровой куклы и смеюсь. Очень приятный Зигфрид, хотя пока непривычно. Вину перед кем, Роб? И тут я срываюсь на крик. Вину за то, что убил ее! Во сне? Нет, на самом деле... Дважды! Я знаю, что дышу тяжело, и сенсоры Зигфрида это регистрируют. Я бесплодно пытаюсь справиться с собой, чтобы у него не появилось каких-нибудь сумасшедших идей. Мысленно я перебираю все сказанное только что. На самом деле я не убивал Сильвию. Устало произношу я. Но я устал. Правда, я бросился на нее с ножом. В истории вашей болезни сказано что во время ссоры с подругой у вас в руке был нож, успокаивающим тоном говорит Зигфрид. Но там не говорится, что вы на нее бросились. А какого же дьявола меня тогда увезли? Просто повезло, что я не перерезал ей горло. Вы на самом деле пустили в ход нож? Пустил в ход? Нет, я был слишком сердит. Швырнул ее на пол и начал бить. — Если бы вы на самом деле хотели ее убить, вы бы пустили в ход нож. — Ах! — воскликнул я и снова зарылся лицом в куклу. — Хотел бы я, чтобы ты там был, когда это случилось, Зигфрид. Может, ты уговорил бы их, и меня бы отпустили? Сеанс идет отвратительно. Я давно понял, что, рассказывая Зигфриду свои сны, совершаю ошибку. Он со всех сторон их обсасывает и дает им самые идиотские интерпретации. Презрительно глядя на придуманную Зигфридом обстановку, я решаю сказать это ему прямо. «Зигфрид, — начинаю я, — как компьютер, ты, конечно, хороший парень, и я наслаждаюсь нашими интеллектуальными беседами. Но я думаю, они исчерпали мы все возможности. Ты шевелишь старую боль без необходимости». Я откровенно не понимаю, почему позволяю тебе делать это. Из дыр, в которых спрятались хичи, из звездных пещер, сквозь туннели, которые они прорубили, залечивая нанесенные ими шрамы, мы идем. Маленькие заблудившиеся хичи, мы вас ищем. Ваши сны полны боли, Боб. Так пусть моя боль остается в моих снах. Я не хочу возвращаться к тому вздору, которым меня пичкали в институте. Может, я и правда хотел переспать со своей матерью. Может, ненавидел отца за то, что он умер и покинул меня. Ну и что? Я знаю, это риторический вопрос, Боб. Но чтобы справиться с такими вещами... Их нужно извлечь на поверхность. Для чего? Чтобы мне стало еще больнее? Чтобы внутренняя боль вышла наружу, и вы могли справиться с ней. Может, проще было бы оставить ее внутри? Как ты говоришь, я достаточно уравновешен, верно? Я не отказываю тебе в полезности. Бывают времена, Зигфрид, когда я после сеанса испытываю душевный подъем. В таких случаях в голове у меня полно новых мыслей, и солнце над куполом светит ярче, чем обычно. Воздух кажется мне чище, и все мне почему-то улыбаются. Но эта эйфория длится недолго. Потом я начинаю думать, что сеансы ужасно скучны и бесполезны. И что ты скажешь, если я решу их прекратить? «Я ответил бы, что вам принимать решение, Боб». Последнее слово всегда за вами. Что ж, может, я так и поступлю. Зигфрид фон психоаналитик пережидает. Он знает, что я не собираюсь принимать это решение. Он просто дает мне время самому это понять и потом задает все тот же подлый вопрос. Боб, почему вы сказали, что убили ее дважды? Прежде чем ответить, я смотрю на часы и только затем произношу. Ну, просто так сказалось. Мне пора идти, Зигфрид. Я бессмысленно сижу в восстановительной комнате и пялюсь на стену, потому что мне не от чего восстанавливаться. Мне очень хочется поскорее убраться отсюда, подальше от Зигфрида и его глупых вопросов. Он поступает так разумно, с таким превосходством, что совершенно обезоруживает меня. А с другой стороны, что может знать плюшевый мишка?